Глава сорок вторая Еще только один раз Я очнулся от того, что меня буквально выворачивало наизнанку. По ощущениям, было именно так. Согнувшись пополам, я обнаружил, что свесился над самой пропастью. Еще чуть-чуть и полечу вниз. Громко вскрикнув, я вцепился в каменный пол и подтянул себя подальше от края. Мой желудок, казалось, поджаривают на костре десяток умелых шашлычников. Перед глазами все плыло. Окружающий мир воспринимался заторможенно, будто в замедленной съемке. Краем глаза я заметил, как в дальнем углу зала сидит жаба и презрительно качает головой. Черт. Я вызвал ячейку и в срочном порядке влил в себя один за другим два рациона. Помогло не сильно, но моральное удовлетворение принесло. Да и жаба перестала маячить. Рой, голос хриплый как у алкоголика. Сколько я здесь провалялся. Привет, чемпион. Приятного пробуждения. В своей обычной манере продекламировал помощник. «Ты спал всего семь часов». «Сколько?» «Ты спал всего семь часов». Я услышал с первого раза. Огрызнулся я. «Что там у меня со здоровьем?» «Общее состояние здоровья – 38%. Сильное истощение, обезвоживание, перелом левой руки, лёгкое сотрясение мозга» растяжение голеностопного сустава левой ноги, сильное токсическое отравление, условно нейтрализовано, сильное пищевое отравление, уровень токсичности 37%, сильное повреждение внутренних органов, оценка ущерба в процессе. Теперь даже и не знаю, удачу это пещера приносит или наоборот, но картина почти в точности повторяет вчерашнюю. Ладно, нужно приходить в себя и двигаться дальше. Чувствую я себя отвратительно. Честно, хочется сдохнуть. И что-то мне подсказывает, что если я спрошу совета у Роя, он тоже порекомендует умереть. Но я ведь не ищу легких путей. Так, подняться. Собраться с мыслями и вперед делать дела. Когда сдохну, тогда и сдохну. А сейчас, пока могу ходить, вперед. На периферии зрения жаба согласно кивнула. Немного подумав, я влил в себя еще один рацион, затем, поднявшись на ноги, прошелся взад-вперед. Шатало меня знатно. Сейчас, если и спускаться при помощи ячеек, то только ползком. Что, собственно, я и попытался сделать. Получалось паршиво, но таким образом я смогу спуститься. «Чтобы я еще раз какое-то мясо в себя засунул!» – ворчал я. «Все! Привет, вегетарианство! Ты готов сделать промежуточный отчет?» спросил Рой. «Ага. Этот ваш хамаон штырит не хуже мухоморов». «Штырит?» — недоуменно уточнил Рой. «Но у хамаонов нет штырей». «Ага. Ты просто его хвост не пробовал. В общем, хамаон в разрезе — это мощный психотропный наркотик. Я не по этим делам, но если из ваших там кто-то увлекается, рекомендую». У Роя неожиданно изменился тон, будто программа сменилась. «Интересная особенность», — начал он рассказывать тоном десятиклассницы-отличницы. «На кончике хвоста Хамаона находится сложная система желез. Железы выделяют секрецию повышенной токсичности, которая особенно концентрирована в брачный период». «Всё, хватит», — едва подавив рвотный позыв, перебил я. «Если я сейчас узнаю, что они спариваются при помощи хвостов, точно себя убью». Рой добавлять ничего не стал, а я продолжил. Всё. Это мой последний отчет. Больше я в эти игры не играю. Да и необходимость отпала. Поздравляю, чемпион. Задание «Употребить в пищу сырое мясо Хамаона» успешно выполнено. Сумма награды составляет 1500 космокоинов. Денежные средства вы сможете получить в любом из представительств корпорации «Галактические захватчики». Получено достижение «Испытатель третьего уровня». Результаты исследований опубликованы в бестиарии планеты «Пекло» в разделе хамаоны Начислено 250 очков опыта. Общее количество очков опыта – 6178. Поздравляем! Получен уровень 12. Учитывая ценность результатов исследований, начислены следующие бонусы. Доступно бесплатное изучение вводной базы бестиария планеты Пекла. При последующих опытах возможны дополнительные бонусные награды от администрации разработки бестиариев. Доступна бесплатная интеграция любого генного или химического усилителя производства корпорации «Боевая фармацевтика». При следующем посещении ячейки выберите желаемый модификатор. «При последующих опытах возможны дополнительные бонусные награды от корпорации «Боевая фармацевтика». Круто. Очень круто. Протянул я. Система прям порадовала. Но впредь. Сами жуйте сырятину. Изучать свалившиеся бонусы мне сейчас как минимум не хотелось, поэтому я решил заняться подготовкой к дальнейшему спуску. Выбрал две ячейки среднего размера. Таких, чтоб можно было засунуть колено, и еще вместилась рука. Таким образом, на четвереньках я продолжал спуск. На этот раз я провозился почти час. Сильно усложняла путь больная рука, да и в целом мое состояние было ни к черту. Хорошо бы полежать, в себя прийти. Но промедление почему-то вызывало еще большее омерзение, чем перспектива отведать еще один хвост Хамаона. Наконец, я снова оказался на твердой земле. На четвереньках спускаться было менее волнительно, поэтому на этот раз обошелся без драматичных объятий землей. Я осмотрелся по сторонам. Все та же пещера. Вот здесь мы оставили тело снайпера, причем на месте его не оказалось. Похоже, его уже кто-то съел. Хотя следов крови нет, да и его ботинки, которые я не забрал в прошлый раз, лежат на месте. Очень интересно. Жаба, видимо, поняв, что я не собираюсь подбирать обувь, пригрозила мне кулаком и, презрительно сморщившись, отвернулась. Я помотал головой. Это только галлюцинации. Я направился к месту, где лежали останки матки биаров. Ножки, оставшиеся от огромных светящихся грибов, давали немного света. И огромная туша, даже с моим земным восприятием, смотрелась жутковато. Меня пробрала дрожь. Ну да, не радужно. Однако дела никуда не денутся. Глаза боятся, руки делают. Чем ближе я приближался к туше тем сильнее на меня воздействовало чувство тревоги. На расстоянии пяти метров тревога стала перерастать в ужас. Я с трудом удерживал себя от паники. Даже остановился, чтобы перевести дух. Так, она же мёртвая. Просто расчленённый кусок мяса, хоть и огромный. «Рой, ты видишь что-нибудь необычное или опасное?» «Я ничего не вижу, чемпион». Бодро отрапортовал помощник. «Ну, кроме красного света, вот он немного пугающий». «Ясно». Я тоже думаю, что опасности нет, и что-то глубоко внутри говорит, что всё нормально. Зато всё остальное вопит, чтобы я бежал отсюда куда подальше. Так, ну что за беспричинный животный ужас? Без паники. Собраться и за дело. Я отцепил от пояса дисковые топоры и осторожно двинулся вперёд. Похоже, что оружие в руке придало мне уверенности, хоть и совсем немного. При ближайшем рассмотрении матка биаров поражала своими размерами. Вот это чудовище! Даже мёртвое повергает в трепет. Вот оно. Решение финансовых проблем. Ну да ладно. За дело. С чего бы начать? Рой, а ты разбираешься в физиологии биаров? Нет, чемпион. Но если ты активируешь бестиарий планеты пекла, то, возможно, смогу. Хм, а как его активировать? Через настройки. Бодро отрапортовал Рой. Сам справишься? Или нужно что-то изучать? Я справлюсь, чемпион. На активацию понадобится 7 минут. «Требуется ожидания «Хорошо. А я пока дух переведу». Я сел прямо на землю, облокотившись спиной о голову матки биаров. Меня посетило подозрение, что мои приступы паники — это какое-то очередное воздействие, поэтому и решил сесть поближе к источнику. И силу воли подкрепить, и постараться разобраться с процессами в моей нервной системе. Спустя минуту я понял, что воздействие исходит откуда-то из другого места, не от самого тела чудовища. Если набраться воли, то можно будет позже постараться найти этот генератор паники, используя себя как маяк». Жаба снова начала маячить на периферии внимания. «Так, нужно себя чем-то занять». Я пролистал открывшиеся бестиарии, но там оказалось всё сложно. Огромное полотно несвязанного текста. При этом каждое слово выделено разным цветом. Спустя несколько секунд меня заребило в глазах, и я закрыл окно. Я вдруг понял, что моя рука меня совсем не беспокоит. Она, конечно, не успела срастись, но уже не ныла, и я даже мог немного шевелить пальцами. Спокойно мне совсем не сиделось. Что еще сейчас можно сделать? «Привет. Ты жив?» «Где пропал?» — написал я Старрексу. Подождал минуту, затем попробовал позвонить. Ответа я так и не дождался. «Все, готово, чемпион!» — наконец объявил Рой. «Библиотеки удачно установлены». «Отлично». Я весь извелся из-за внутреннего ощущения тревоги и сразу поднялся на ноги. Ну, показывай, что первым делом отрубать. Написав короткое сообщение для Старрекса, в котором я просил его связаться со мной как можно скорее, я взялся за разделку туши. Вы когда-нибудь видели схематичное разделение различных частей тел животных в лавке мясника? Веселые картинки, где жизнерадостно жующую сено буренку, жестокая система пищевой промышленности уже поделила нас съедобные куски. Так вот. Здесь все было гораздо удобнее и понятнее. Над каждой частью значилось название, стоимость и даже линия отреза. Идеально. Если после того, как я разделаюсь с этой работой, мне не дадут достижения типа мясник, у меня появится претензия к системе. Я попытался определить самые дорогие части и при этом малогабаритные. Это оказалось непросто. Похоже, все попадающиеся под это определение уже извлекла Хельга. А чего еще следовало ожидать? Похоже, мне предстоит много мясницкой работы. На разделку туши и фасовку, по моим прикидкам, ушло часов пять. Скорее всего, меньше, но умаялся я сверх меры. Выпив несколько рационов, я с удовлетворением обнаружил, что жаба больше не появляется. Я вытер лоб ладонью измазанной всклизкой крови, а затем зевнул и потянулся. Хорошо еще, что кости стоили не так дорого, каких-то 1200 космокоинов за килограмм. Так что мой внутренний экономист решил с ними не мучиться. Итак, рассуждаю я, который сегодня днём не хотел оставлять тело геккончика из-за языка стоимостью в 120 космокоинов. Голову твари я решил оставить напоследок. Стоило мне к ней приблизиться, как передо мной высветилась табличка. Доступно новое задание. Употребить в пищу сырой мозг матки биаров или мозговую жидкость. Узнать подробности. В случае выполнения условий корпорации «Боевая фармацевтика» будет выплачена награда в 50 тысяч космокоинов. Возможны дополнительные бонусы. Принять, отказаться. «Спасибо за оказанное доверие, но нет». Проворчал я, активируя отрицательный ответ. «Конечно, сумма награды заставила меня поколебаться, но у меня в ячейках сейчас лежит несколько тонн мяса, которое значительно дороже».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 На этот раз я размышлял дольше. А так ли много денег я смогу выручить с биаров? Скрипя сердце и сделав несколько глубоких вдохов, я решительно активировал отрицательный ответ. Еще немного постояв, приходя в себя, я снова потянулся к своему орудию труда. Да что такое? Доступно новое задание. Употребить в пищу сырой мозг матки биаров или мозговую жидкость. Узнать подробности. В случае выполнения условий корпорации «Боевая фармацевтика» будет выплачена награда в 550 тысяч космокоинов. Гарантированы дополнительные бонусы. Принять, отказаться. Что-то мне подсказывало, что это последнее предложение. Я еще не успел ознакомиться с местной экономикой. Но полмиллиона? Эта сумма даже звучала солидно. Да что об вас! Я нажал «Принять». «Необходимо употребить в пищу сырой мозг матки биаров или мозговую жидкость. Спустя три часа предоставить подробный отчет». «И все? И за это готовы заплатить пятьсот штук?» Не знаю, какой ответ я хотел получить, но промолчал даже Рой. «Блин, нужно было снова отказываться или потребовать два миллиона». «Ну ладно, где там у этих чудовищ мозг?» Оказалось, что мозг Хельга тоже смогла унести. Уж не знаю, какого он был размера, но, похоже, ячейка Хельги воистину необъятна. Я стал изучать пустую черепную коробку на предмет чего-то хоть отдаленно напоминающая мозги. С трудом нашел маленький кусочек, приливший к стенке, и лужу той самой мозговой жидкости. Мерзость. Может, отказаться? Штрафы вроде не назначали за провал. Так. Нет. Не в моих правилах отступать. Особенно в последний момент. Я положил найденный кусочек в отдельную ячейку... Затем достал из хранилища шесть пустых бутылочек из-под и наполнил их мозговой жидкостью. Не думайте, что набрал про запас Эти части тоже немало стоят. Я работал как заведенный. Судя по словам Роя, в общей сложности я работал почти 11 часов. И откуда столько сил взялось? Наверное, чудодейственная сила хвоста Хамаона мне помогла. Ну, или боевой коктейль. Если бы поблизости сидела жаба, она бы, наверное, обиженно отвернулась. Из-за того, что я не посчитал ее причиной своей работоспособности. Кстати, за работой чувство тревоги тоже куда-то улетучилось. Так еще моя прабабушка говорила. «Если вокруг творится какая-то задница, работайте, и все будет хорошо». Действует старая школа. Старрекс так и не ответил, что очень странно. Часы показывали девять часов утра. Даже если он решил вчера выспаться, то сегодня уже должен был выйти на связь. Надо бы еще связаться с милоном но я пока не решался. В итоге, согласно данным Роя, который усердно вёл подсчёт, у меня набралось 206 килограмм мяса с ориентировочной стоимостью 2500 космокоинов за килограмм. В том числе, кстати, щупальца и передние конечности матки. 317 бронированных чешуек, каждая по 5000. килограммовый кусок печени – 37 тысяч за килограмм. Два позвонка из самого основания головы, почему-то они стоили по 120 тысяч. Весь остальной позвоночник равнялся по стоимости набору костей – 1200 за кило. Ещё две ячейки, заполненные ошмётками внутренностей. Голова порадовала сотней зубов – по 6000 за штуку. Добавились ещё жвала и усы-вибрисы, общей стоимостью на 118 тысяч. Итого, больше трёх миллионов потенциальной прибыли. Вот это другой разговор. И нафига я брал ту миссию с поеданием мозга матки биаров? Дальше колоть череп на сувениры я не стал. Во-первых, даже с дисковым топором это та еще морока. Во-вторых, пока разделывал тушу, всерьез раздумывал над оборудованием собственной крепости в этих пещерах. И решил, что из гигантского черепа выйдет неплохой трон. Ну, или огромный диван. Усевшись на каменный пол и переведя дух, я по привычке присосался к бутылочке. Хм, какой необычный вкус. Как клубничное суфле, и консистенция творожистая. «Твою мать!» «Да, это же мозговая жидкость!» Первым порывом было всё вытошнить. Но, рассудив здраво, я решил не пороть горячку. Задание в любом случае висит. Да и на вкус неплохо. Лишь бы не вызывало галлюцинации, как хамаон, А так нормально. Сделав несколько глубоких вдохов и окончательно успокоившись, я на миг забылся и сам не заметил, как выпил оставшееся содержимое бутылочки. «Ну что, остаётся только дождаться побочных эффектов». Они, как я заметил, всегда присутствуют. Тут не забалуешь. Не знаю, сколько я просидел без движения. Может, пару минут, а может и дней, недель, месяцев. Вот я, весьма довольный тем, что насобирал столько ценных ресурсов, сижу, жду, когда проявятся последствия поедания сырых мозгов. И вот я уже растворяюсь в пространстве, превращаясь в энергию. У меня еще сохранилась возможность трезво соображать и готов с уверенностью заверить. Биары штырят гораздо мощнее хамаонов. Рекомендую. Вокруг меня начинает распространяться свечение. Оно зародилось где-то в животе, затем поглотило все тело. Дальше стало распространяться на пол, поглотило скелет матки биаров, каменные стены и свод потолка. Я чувствовал каждый камешек, каждый тоннель. Я сам был этой пещерой. Камни отвечали мне. Вернее, не камни, что-то было в толще скалы, что-то теплое, резонирующее с моим сознанием. Я маленькая частичка, часть огромного организма. Я нахожусь в самом центре сознания огромного великана, который умирает. Он остался один. Его мозг, сердце и душу сначала убили, затем распотрошили и растащили на куски. По бесконечным тоннелям все еще циркулируют тысячи маленьких осколков сознания. Они способны поддерживать жизнь, но этого слишком мало. Нужна мать. Все это я чувствовал. Я ощущал скорбь и боль скалы. Я обещаю, больше никогда, вот правда, никогда не съем ничего сомнительного. Только, пожалуйста, пускай это прекратится. Удар моего сердца, и по телу великана пронесся импульс. Я чувствую, здесь, прямо подо мной, есть огромный источник жизни. И для того, чтобы этот источник использовался по назначению, нужен проводник. Я не знаю, как это назвать. Мать, жрица или менеджер, но он необходим. Тонкие лучи месторождений протянулись через всю скалу. Это как кровеносная или, скорее, нервная система. А по венам и артериям циркулируют целые группки биаров, распространяя волю мозга, который уже второй день мертв. Вода в озере, что находилась в соседней пещере, 30 метрах от меня, покрылась рябью. Затем еще сотни подземных озер в этой скале. Похоже, скала и правда живая. Матка биаров — это не самостоятельное существо, а часть огромного организма. Вернее, его сознание. Интересно, когда меня отпустит, я так же буду считать? Энергия все чаще стала пульсировать сквозь мое тело, распространяясь повсюду. Но ее слишком мало, и она чужеродная. И я будто алюминиевый провод, которым пытаются нарастить золотой кабель как вирусная клетка, которую игнорирует перегруженный иммунитет. И я, как и полагается идеальному вирусу, бью по самым важным системам. Вернее, не я. Хельга, крохотная частичка по сравнению с реальным биаром, проникла в его тело и парой выстрелов своего смертоносного штамма поразила его в самое сердце. Ну или как там его жизненно важный орган называется, я уже запутался. Я пульсирую все чаще в разных частотах. Будто я сонар, ищущий нечто важное, и это важное совсем рядом. Я снова стал ощущать свое тело и смог обернуться. Один из камней за моей спиной засветился изнутри ярким красным светом. Он боится. Камень боится. Да что же это за бред-то такой? Стоп. Не бред. От него расходятся волны страха, паники и угрозы. Он чувствует, что случилось что-то плохое и защищается как умеет. Он распространяет волны ужаса и паники вокруг себя, отваживает всех, кто пожелает к нему сунуться. На уровне инстинктов ни одно живое существо не решилось бы приблизиться сюда. Ну, кроме меня, конечно же. Отвага и слабоумие — вот девиз людей, толкающих прогресс вперед. Повернувшись к камню, я стал медленно приближаться. Новая волна страха и паники. Затем узнавание. Камень меня знает. Хороший камушек. Он знает меня или кого-то похожего на меня. Паника сменилась облегчением. Подойдя вплотную к камню, я коснулся его. От моей ладони остался яркий светящийся след. В ответ волна недоумения, радость вперемешку со страхом неизведанного. От следа моей ладони зазмеились трещины. Твою мать. Да это же яйцо. Яйцо матки биаров. Что я на хрен натворил? Трещины змеились и расширялись с пугающей скоростью. Будто тот, кто там притаился, давно устал ждать и спешил выбраться на свободу. Один кусок скорлупы, другой, и на меня уставились два огромных богомольях глаза. Можно подумать, что это должно быть неприятное зрелище. Но существо оказалось даже милым. Ну, до тех пор, пока не плюнуло мне чем-то в лицо. Меня сразу отпустило от духовного созерцания прекрасного величия местных пещер. Я снова стал старым, добрым, отмороженным андоран. В моем лбу торчал какой-то шип, который резко стал менять консистенцию и впитываться в мою голову. Я заорал. Больше от ужаса, чем от боли, хоть она и была неимоверной. Мое лицо стало распухать, раздувая веки, губы и щеки. Я упал на землю, дергаясь в конвульсиях. Через тридцать секунд, несмотря на отёк, я как-то умудрился открыть глаза и увидел склонённую надо мной жуткую мордашку адской твари. Я почувствовал волну чего-то похожего на разочарование, а затем меня поглотила чернота и пустота. Я висел в пространстве, без какой-либо возможности пошевелиться. Время давно остановилось. Слишком давно. Сотни или тысячи лет назад. Я уже не помню, кто я и как очутился здесь. Всё, что я знаю... Это огромные чёрные глаза. Я не помню значения слова «фасеточные», но, кажется, они должны быть такими. Кто я? Зачем я здесь? Для чего я? Я помню, что можно умереть, и я снова стану свободным. И я уже несколько тысячелетий мечтаю подохнуть. Но глаза меня не отпускают, выворачивая наизнанку моё сознание. Они просят и требуют, расстраиваются и радуются. Я чувствовал что меня осталось совсем мало. Еще чуть-чуть, и я растаю в этих глазах навсегда. А где-то, на планете пекла, которую местные любя называют мини-ад, оживет мое пустое тело.